Глава тридцать вторая. Модельер. Тася. «Прибыла модельер Сати Майорин. Вы позволите ей пройти, чтобы снять с вас мерки?» — поинтересовался дворецкий, ожидая моего ответа с безразличием на смуглом лице. «Да, конечно», — растерянно сказала я. Через несколько минут Фрагмер вернулся, пропуская в комнату неожиданно молодую темную эльфийку. Девушка выглядела едва ли старше Вайолет, хотя за пять лет пребывания в этом мире я еще не научилась правильно определять возраст местных обитателей. Эльфы, драконы, оборотни и феи живут не меньше двухсот лет, а те, кто обладают магией, значительно дольше. Сильные маги стареют очень медленно, поэтому этой девочке могло быть уже под сотню лет. Сатя Дилентайн с чинным поклоном поприветствовала меня темная эльфийка. Сати Майорин тем же тоном отозвалась я, едва кивнув в гости. Положение герцогини заставляло меня только перед Вайолетт проявлять почтение. Остальные были ниже в сложной иерархии дроу. — Рада быть полезной новой герцогини! — приторной улыбкой сказала эльфийка, сканируя меня цепким взглядом серых глаз. — Дерек сказал, что вам требуется абсолютно все, но мужчины они такие... — Мужчины? — И совершенно разбираются в такой личной для каждой женщины темы, как гардероб. «Могу я взглянуть на ваши вещи, чтобы узнать предпочтения?» — спросила она, делая пару шагов в сторону гардеробной. «Да, конечно». Немного растерянно сказала я, открывая потайную дверцу. «Что же?» «Главное, что есть вкус», — отметила она, осторожно касаясь моего серебристого платья. «Думаю, что Дерек поспешил побеспокоить вас». Я не откажусь от пары бальных нарядов, но в остальном обойдусь тем, что имею, — неуверенно сказала я. Для выполнения обязательств, взятых перед Вайлет, платья мне обязательно потребуется, но тратить средства на излишества я не собиралась. — А что вы имеете? — искренне удивилась Эльфика, обратив внимание на мои скромные запасы одежды. — Не поймите неправильно, но такой гардероб непозволителен даже для слуг Звездного. Вы герцогиня. «Лицо и душа этого замка и должны выглядеть соответственно. Иначе мой договор с юзереном, права на которые вы получили по распоряжению повелительницы, бросят тень на репутацию моего модного дома. Всем известно, что семейство Дилентайн одевается только в мои модели, так что это даже не обсуждается», — деловито заявила Эльфика, заставляя меня улыбнуться. Эта внешне юная дроу с таким пылом отстаивала свою профессиональную гордость, что не могла не вызвать моего уважения. Все равно я бы не хотела спешить за казом. Я еще не ознакомилась с финансовым положением имения и не хотела бы поставить его в трудную ситуацию своими неразумными тратами. Осторожно сказала я. У эльфийки глаза округлились настолько, что я едва не рассмеялась. «Вы сейчас пошутили, да?» — спросила она, глядя мне в глаза. — Нет, не пошутили. Сама же ответила она на свой вопрос. — Семья Дилентайн — это самая богатая фамилия Дроу после рода повелительницы. А кроме того, я ваш вассал и своими услугами оплачиваю ренту, поэтому о расходах на гардероб можете не беспокоиться. С улыбкой сказала девушка, деловито доставая из небольшой красивой сумочки какие-то записывающие кристаллы. хорошо «Но все равно вам не стоит тратить свое время на изготовление лишней одежды, только необходимый минимум», — строго сказала я, не желая пока пользоваться сокровищницей Дерека и его семьи. «Конечно, конечно», — загадочно улыбнувшись, сказала модельер, заканчивая расстанавливать мудреную композицию из цветных камней. «Раздевайтесь, герцогини, и становитесь вот сюда», — огорошила меня эльфийка. «Меня Анастасия зовут». «Можно просто тася и на ты», — сказала я, несмело расстегивая пуговицы на рубашке. «Может, перейдем в гостиную? Здесь все-таки мужчины», — предложила я, видя, с каким жадным интересом рабы наблюдают за мной. «Тогда зови меня, Май. Какие мужчины? Игрушки, что ли? Они же твои!» Искренне удивилась Майорин, заставляя меня мысленно чертыхнуться «Отвернитесь», — приказала я, едва не поморщившись от своего повелительного тона. «Правильно. Нет, зачем их баловать? Тело госпожи должно быть для них наградой», — сказала какие-то идиотские выводы Май, терпеливо ожидая, пока я разденусь. Я скинула рубашку и брюки, и в белье встала на место, ранее указанное майорин. «А остальное? Нет, мне необходимо знать, чем придется работать», — заявила эльфийка, указывая на лифчик трусики сгорая от стыда я скинула белье и встала перед записывающим аналогом прибора полностью обнажной вот так еще с этой точки бормотала эльфийка манипулируя кристаллами все можно одеваться к сегодняшнему вечеру я постараюсь подогнать что нибудь из имеющегося в наличии а потом возьму за новый образ герцогини дилентайн воодушевленно сказала эльфийка собирая свои камни